Глава девятая. Бутик Дана оказался маленьким магазинчиком с двумя прилавками и множеством стендов на стенах. Но на крошечном пятачке толпилось штук пять покупательниц, и обе продавщицы были заняты. Пока девушки Бойко обслуживали тех, кто пришел раньше, я стала рассматривать товар. Бусы, браслеты и серьги. Если честно, ничего необычного, разве что украшения с птичьими перышками выглядят оригинально. «Вам понравилась коллекция какаду воскликнула подбежавшая ко мне девушка с бейджиком Валентина на блузке. «Это эксклюзивные изделия, двух похожих нет. Госпожа Гарибальди лично ездит в долину Амазонки и там собирает перья для аксессуаров». Мне стало смешно. «Я ведь великолепно знаю, где течет сия река. Это вольер Жози». «Если желаете заказать нечто специальное, тогда присядьте», — ворковала Валентина. «Госпожа Гарибальди лично побеседует с вами. Извините, хозяйка сегодня задерживается на шоссе пробки и...» «Она не приедет», — тихо сказала я. Валя осеклась, потом по-детски спросила. «Кто?» «Дана. Я ее подруга, Виула. С вашей владелицей случилось несчастье». Глаза Вали начали расширяться. Она вздрогнула, схватила меня за плечи и втолкнула в небольшой кабинет, заставленный коробками. «Что случилось?» — прошептала она. «Вы только не кричите!» — предупредила я. «Клиентов распугаете. Дана выпала из окна». Валя отшатнулась к стене и медленно осела на пол. Я схватила с письменного стола бутылку с минеральной водой и начала брызгать ей в лицо. «Вы кто?» — пришла в себя девушка. «Эй, ты чего тут делаешь?» — всунулась в комнату вторая продавщица. «Ой, Валя, что с тобой?» «Иди в зал», — приказала ей я. «И работай спокойно». «Вы из милиции, да?» – простонала Валентина. «Нет. Уже говорила я подруга Даны, приехала рассказать о происшествии. Меня зовут Виола. Можно просто вилка?» Валентина вытерла лицо ладонью. «Писательница, да?» «Верно. Откуда ты знаешь?» «Да она часто вас вспоминает, рассказывает, как вы ее сыну сначала немецкие преподавали, а потом с ней подружились». «Все верно», – кивнула я. «Скажи, у Гарибальди на работе были враги?» «Нет». Испуганно ответила Валя. «Нас тут сейчас трое. Я, Лера и сама Дана. Есть еще мастерицы, которые товар делают, но они сюда никогда не приходят, Дана с ними лично встречается, затем коробки привозит. Вот эти, там ширпотреб. Если же эксклюзив заказали, то его Сюзанна делает, она художница, но я ее тоже не знаю, только имя слышала. Она очень красивые вещи собирает». Но они и стоят дорого, хотя, конечно, не как бриллианты. Никто сюда скандалить в последние дни не приходил. Не это зачем? Может, заказ плохо выполнили? Бывает такое, но редко, пояснила Валя. Тогда вещь просто переделывают. Наши постоянные клиенты — интеллигентные женщины, в основном те, кто не может себе позволить настоящие камни. Украшений-то хочется, но не покупать же дешевый пластик. И обидно. Все гости в золоте, а ты как нищенка в с рынка. Поэтому они и бегут к нам. Здесь художественные изделия. Можно спокойно заявить подружкам. Платина с изумрудами — это пошло. И я предпочитаю другие материалы, и лично для меня созданные украшения. Кстати, теперь даже очень известные ювелирные фирмы перья используют. Это модно. Значит, обиженных клиентов нет? Нет. А служащих? Может, да она выгнала кого-то? Мы с Лерой здесь со дня открытия. Никогда не ругаемся, оплата хорошая. Чего еще надо? Налоговая инспекция, пожарные. Кто там еще на бизнес наехать может? Валя поднялась. А какой смысл нас гнобить? Да, она дела правильно ведет. Налоги платит, все разрешения имеются. В кабинетах начальников бабье сидит. Им тоже охота иметь сережки с бусами. Понимаете? Да и бизнес у Гарибальди не нефтяной. Суперприбыли нет. «Почему вы такие вопросы задаете?» «Просто хочу убедиться, что у нее на работе нет людей, которых обрадует случившееся с ней несчастье». «Конечно нет!» — возмутилась Валентина. «Ее все любят. Ой, а чего нам теперь делать?» «Торгуйте спокойно, пока Дана не поправится». «Она выздоровеет?» «Непременно!» — оптимистично заявила я. «Боже!» — сполошилась Валя. «Яндарова!» Дана должна была ей сегодня отправить коробку. С мастерицами только Гарибальди общалась. Где ту Сюзанну искать? И адреса Яндаровой у меня нет. Она по почте от данной заказы получала. Наша лучшая клиентка больше всех берет. Каждый месяц нам кассу делает. Давайте поступим так. После небольшой паузы я предложила. Я временно поселюсь у Даны дома. Не хочу оставлять Джозю одну. Вечером поищу в комнате у подруги коробку с украшениями. Наверное, она где-то там стоит. И звякну продавщицам. «Записывайте номер», — деловито сказала Валя. «И магазина, и мой. Только непременно найдите заказ. Яндарова — наше спасение. Не дай бог мы ее потеряем, магазин тогда накроется. Ведь, если честно, мы не так уж много в розницу продаем. Да она с ума сойдет, если мы такую клиентку упустим». «Хорошо», — пообещала я. А вы попробуйте вспомнить. Вдруг у Даны с кем-то хоть небольшой конфликт был. Валентина кивнула, я вышла в торговый зальчик и опять увидела в нем нескольких женщин. Очевидно, бусы и браслеты все же пользовались спросом. А может, успех предприятия зависел от места его расположения? Магазин видите, находится возле аэровокзала. Здесь много приезжих, которые хотят привезти близким сувениры столицы. И вот вам лавка с красивыми и недорогими украшениями. С другой стороны, арендная плата тут, небось, заоблачная. Что выручишь, что и отдашь за помещение. Кто же мог желать смерти Дани? Она милая женщина и, на первый взгляд, не должна иметь врагов. Алик? Но бывший муж давно женился на другой и вполне доволен судьбой, если, конечно, такой субъект вообще способен жить в мире с собой и окружающими. Жозе? Это даже не смешно. Старушка считает невестку любимой дочерью и живет с ней вместе. Подарила Дане участок и дом в Евстигнеевке. Бизнес у Гарибальди, как правильно отметила Валентина, не нефтяной. Покупательница – самые обычные тетки средней обеспеченности. Но кто-то же насыпал в чашку Даны опасный препарат. Преступник не сомневался в его действии. Вполне вероятно, в его семье имеется человек с болезнью Паркинсона. Так что он понимал, как организм Даны отреагирует на лекарства. И, похоже, мерзавец знаком с Гарибальди, наслышан о ее мигренях, о ее привычке дышать свежим воздухом во время приступов. Внезапно мне захотелось сесть. Я оглянулась, увидела небольшое кафе, зашла внутрь, заказала капучино и задумалась, уставившись на фарфоровый бокал, который притащила официантка. Да, она давно мучается головными болями и все надеется найти некую панацею, которая избавит ее от этой напасти. Может, кто-то из знакомых обмолвился о рецитоле, сказал в разговоре, что таблетки благотворно действуют на мозг, а Дана решила попробовать это лекарство. Ага, купила и растворила его в кофе. И положила сахар, чтобы не ощущать горечь. Это маловероятно, легче просто проглотить пилюлю, но... в принципе, возможно. Но почему в комнате Даны не разобрана постель, почему Гарибальди не переоделась в пижаму, а на ногах у нее были не тапки, а красные лаковые туфли? Я откинулась на спинку стула, Есть лишь один правильный ответ на эти вопросы. Итак, Дана, заболев, попросила меня забрать из аэропорта щенка. А после того, как я уехала, мигрень у нее прошла. И подруга захотела побеседовать с каким-то человеком, но отправиться сама на свидание Дана не смогла, ведь я уехала на ее машине. Следовательно, тот человек прибыл в Евстигнеевку. Вот почему Дана облачилась в джинсы и розовый свитер в купе с лакированными красными балетками. Дома она обычно носит тапки. Значит, гость был не из близких людей, просто знакомый, кого Дане не хотелось встречать этакой росомахой. Вероятно, это мужчина, и Дана решила скрыть его визит от Джози. Я схватила бокал и отхлебнула кофе. Капучино оказался мерзким на вкус, но мне было все равно. Попытаемся реконструировать события. Я уехала, Джози топчется в вольере, дверь в птичник плотно закрыта, старушка бдительна, Все, что касается пернатых, соблюдается ею тщательно. А попугайчикам и... и же с ними вреден сквозняк. У Даны проходит мигрень. Я хорошо знаю, что болячка, как внезапно набрасывается на человека, так же мгновенно его и покидает. Подруга звонит некоему Энн и говорит. «Надо срочно встретиться, но я без машины и не хочу, чтобы свекровь знала о твоем визите». «Сам приеду», — обещает Энн, «только впусти меня тайно». Дана надевает мягкие лаковые туфли и тихонько открывает дверь. Мужчина проскальзывает в дом, Жозе ничего не слышит, в вольерные оглушительно щебечут птицы, а Дана действует беззвучно. Что же было потом? Таинственный незнакомец поднялся в мансарду. Ясное дело, грибальдзе не могла его угостить в столовой. Предложила кофе в мансарде. Эн улучил момент, подсыпал Дане рецитол, затем вымыл свою чашку, вернул ее на место и тихо покинул особняк. Жозя, занятая птицами, ничего не услышала, а я была в аэропорту. Почему убийца не убрал кружку Даны? Наверное, забыл. Или хотел, чтобы ее нашли, сделали анализ и поняли. Она объялась рецептолом, пытаясь купировать мигрень. Вроде все складывается, но преступник совершил ошибку. Памятая об отпечатках пальцев, он протер чашку, на ней не нашлось ничьих следов, кроме моих. Я же схватила ее». Но на чашке непременно должны были присутствовать пальчики Даны. А их нет. Следовательно, посудину вытерли после того, как Данка ее опустошила. Дело за малым. Найти Энн. Я вскочила и побежала к выходу. Это мужчина. Может, даже ее любовник. Вполне вероятно, что Жозе о нем и не слышала. Данка, не желая нервировать старушку, скрывала свои амурные дела. А что бы то ни стало, мне нужно отыскать мобильные данные В нем есть телефонная книжка. Ну, не дура ли я? Каким образом Данка узнала, когда следует открыть дверь гостю? Он ей позвонил. В аппарате остался его номер. В сотовом у Гарибальде, естественно, имеется определитель. Когда я звоню, и подруга берет трубку и сразу кричит. «Привет, Тараканова!» И тут ожил мой телефон. «Жоза, ты?» — заволновалась я. «Что случилось?» «Все замечательно!» — отрапортовала старушка. «Извини, может, я зря тебя побеспокоила, но...» «Твоя лошадь нервничает!» «Моя кто?» «Не поняла я». «Конь!» — уточнила старушка. «Ну, тот, которого ты вчера привезла! Лохматый такой! Он громко плачет! Может, скучает или голоден! Хотя семечки есть не стал! Черт побери! Я совсем забыла про Мусю! Несчастного щенка не покормили, не попоили, не вывели гулять! Впрочем, думаю, проблему с туалетом, он уже решил самостоятельно». И мне предстоит мыть полы в доме. Сейчас приеду, пообещала я. Ты не бойся, Мусю, он пока не умеет кусаться. Мне и в голову не придет лошадки пугаться, засмеялась Жозе. Предполагаю, что она очень голодна, а вот на моих глазах табуретку грызет. Отними у него мебель, приказала я, и скажи, сейчас привезут обед. Миленький, закудахтала Жозе, солнышко связь оборвалась. Я поехала по проспекту и увидела за зданием автодорожного института вывеску товары для животных. Радуясь, что на пути столь удачливо попался нужный магазин, я припарковалась и пошла в том направлении, куда указывала стрелка. «Возраст щенка?» — спросил продавец. «Два с половиной месяца», — ответила я. «Тогда это лучше, юноша поставил на прилавок маленький пакетик. «Думаю, у Муси такая порция на один зуб», — вздохнула я. «Он очень здоровый, в смысле, большой». «Какая порода?» Свергшнауцер. не подумав, ответила я. «Весом больше меня». «Вы уверены?» — усомнился парень. «Сверги крошечные». «Наш переросток, но ну, очень здоровый». «Возьмите экономичную упаковку в 25 кило. Там есть таблица, взвесьте животное и кормите», — посоветовала женщина, отпускавшая за соседним прилавком лекарства. «Ага, спасибо», — кивнула я. «Щенку полезно мясо», — вступила в разговор дама из очереди. «Сухой корм не следует совмещать с обычной едой», — возразила продавщица. «В качестве игрушки», — уточнила женщина. «Здесь рядом есть рынок, купите там масол. Тогда щенок мебель с обоими не тронет». Я, вспомнив про табуретку, на которую покусился Муся, с благодарностью воскликнула. «Спасибо». «Не за что», — улыбнулась дама. «Кстати, я ветеринар, держите мою визитку». «Вера Сергеевна Ефимова. Прививки и прочее. выезжая в любое место. Что у вас за порода?» «По размеру лошадь», — вздохнула я. «Покупали как шнауцера. «Один мой клиент на птичке приобрел милую ящерку», — улыбнулась Вера Сергеевна. «Через год из нее получился крокодил». Я вздрогнула. «Собаки до какого возраста растут?» «По-разному. В основном году сформировываются. успокоила продавщица. У меня начала непроизвольно дергаться щека. А Вера Сергеевна продолжала. «Витамины приобретите, минеральную добавку для костей». «Дропсы», — вклинился продавец. «В банке. Вот ценник». Я глянула на бумажку, прочитала. «Конфеты шоколадные для собак, крупных размеров. Жесть. Тысяча сто рублей. Неожиданно ко мне вернулось хорошее настроение. Интересно, лакомство гигантское или его следует давать здоровенным псинам типа Муси?» И если учесть цену, слово «жесть» тут как нельзя кстати. «Коробочка жестяная», — продолжал парень за прилавком, — в виде кости. Элегантно и практично. «Возьмите в картонной тубе», — вступил в беседу пенсионер с крошечной баллонкой под мышкой. «Вашему Бобику без разницы, в чем конфеты, а за обычную упаковку сто рублей просят. Тысячу за жесть отдадите». «Огромное спасибо», — поблагодарила я дедушку. «Увы, вы видите перед собой весьма неопытного собачника». «Так мы же вам поможем!» — обрадовалась Вера Сергеевна. «С огромным удовольствием!» — подхватил старичок. «Я Иван Михайлович, а это моя Ася!» — собачка тихо тяпкнула. «Корм выбрали?» — потерла руки ветеринар. «Вон тот мешок!» — кивнула я. «Фу, не берите!» — предостерег Иван Михайлович. «Дешевка. Один вред без пользы. Лучше вон тот приобретите». «Ясно», — сказала я. «Еще матрас, шлейку, миску на подставке», — начал загибать пальцы пенсионер. Папону на дождь», — перебила его Вера Сергеевна. «Ошейник на выход. Ну, в гости красивый, кожаный, со звездами. А на каждый день и обычный сойдет. Шампунь и кондиционер. Гребень. Когтерезку». Мы забыли про набор необходимых лекарств. Ливомиколь, зеленка и марганцовка непременно. Косточки из жил. Игрушки без пищалок. Нет, со звуком собакам больше нравится. Но тогда хозяин может сойти с ума. Щенок ведь и ночью будет свистеть. Справедливо заметила Вера Сергеевна. Так ведь он же ребенок, Иван Михайлович нежно погладил свою Асю. Нет уж, покупайте для веселья. Массажная щетка, добавила ветеринар. Я без сил прислонилась к прилавку, похоже, приобретение собаки — это только начало. Вон, какое приданное требуется для пса. Неужели люди все это покупают? Ни Иван Михайлович, ни Вера Сергеевна не похожи на богачей. На пенсионере весьма потертая, видавшая виды штормовка, зато у Аси на тонкой шее застегнут вычурный ошейник из натуральной лайковой кожи. В спину собачки прикрывает бархатная стеганная попонка и, судя по крайне довольному виду псинки, и с сытой мордочки Ася питается самым лучшим кормом и имеет восхитительные игрушки. Скорее всего, дедушка тратит на любимицу не только всю свою пенсию, но и подкожные запасы. «Тут за углом рынок», — деловито напомнила Вера Сергеевна. «Ступайте в мясной ряд и обязательно купите масол. Ваш песик придет в полнейший восторг». Я вынула кошелек, оплатила покупки для Муси и, согнувшись под тяжестью ноши, вылезла из подвального помещения. Наверное, ветеринарша права. Чтобы Муся не сгрыз весь дом, следует приобрести для него пресловутый масол, да побольше.